«Бен!» — позвала она мягко, хотя голос дрожал. «Бен!» — вложив в это слово свою человеческую власть над ним и над этим диким опасным чердаком, где Бен возвращался в давно минувшее прошлое, которое не знало рода человеческого. Без ответа. Тишина. Клякса теней на миг затмила жидкий грязный свет, Под слуховым окном мелькнула птица, перелетая с дерева на дерево. Гарриет спустилась и сидела, озявшая и одинокая на кухне, пила горячий чай. Перед тем, как Бен поступил в местную практическую школу, разумеется, единственную, куда бы его взяли, летние каникулы были почти как те прежние. Люди писали друг другу, созванивались. Эти бедняжки, давай съездим к ним, хоть на неделю. Бедный Дэвид. Всегда так она это знала. Иногда редко бедная Гарриет. Чаще безответственная Гарриет, эгоистичная Гарриет, чокнутая Гарриет. Гарриет, которая не дала убить Бена. Горячо защищалась она в мыслях, но никогда вслух. Все, что люди, общество, которому она принадлежит, отстаивают, во что верят, не оставляло для нее иного выхода, кроме как забрать Бена из того места. Но тем, что она забрала его, спасла от убийц, Гарриет разрушила собственную семью, испортила себе жизнь и Дэвиду, и Люку, Хелен, Джейн и Полу полусильнее всех. В этой колее текли ее мысли. Дэвид по-прежнему говорил, что ей просто не нужно было ездить туда. Но как она могла не поехать, оставаясь Гарриет? А не поехала бы она, поехал бы Дэвид, это точно. Козел отпущения. Она стала козлом отпущения. Гарриет, разрушительница их семьи но еще один пласт мыслей или переживаний пролегал глубже. Она сказала Дэвиду, «Мы наказаны. Вот в чем дело». «За что?» — спросил он заранее, насторожившись, потому что в ее голосе звучали ноты, которые он терпеть не мог. «За самонадеянность! За то, что думали, что сможем быть счастливыми!» «Счастливыми только потому, что мы так решили сами!» «Чушь!» — сказал он. «Сердитый!» — такая Гарриет злила его. «Это случай! Бен мог родиться у кого угодно. Это был шальной ген, вот и все!» «Не думаю!» — Гарриет упрямо гнула свое. «Мы собирались быть счастливыми. Никто никогда не был, или я таких не видела. а мы? Собирались. Ну вот и грянула гроза. — Прекрати, Гарриет. — Будто ты не знаешь, куда заводят такие мысли. Погромы и казни, охота на ведьмы и гнев богов. Дэвид орал на нее. — И козлов отпущения, — сказала Гарриет. — Ты забыл козлов отпущения. — Мстительные боги из тысячелетнего прошлого! Гречо, спорил он, возмущенный до глубины души, она это видела. Карающие боги, раздающие наказания за непослушание.